толпа моряков высыпала на пристань чтобы поглазеть на странного мальчика который путешествует по морю без весел и парусов казалось он сошел с картинки из какой нибудь книжки по истории его одежды и прическа были такими какие носили в этой стране много много лет назад хотя самому грибулю по прежнему было пятнадцать однако внимание зевак привлекк не столько сам грибуль сколько его лодка Разинов рты, они уставились на розовый лепесток, который по устойчивости и надежности мог бы поспорить с океанским кораблем. — Вот так чудо! — кричали они. — Это, наверное, какое-нибудь новое изобретение. Моряки наперебой предлагали Грибулю деньги, надеясь дешево купить у него заморскую диковинку. Они толкались, ссорились, угрожали друг другу. Каждый хотел, чтобы лепесток достался именно ему. «Я свою лодку не продаю», — сказал им Грибуль. «Но если она вам так нравится, то я готов вам ее подарить». Едва он это вымолвил, как моряки набросились на лепесток, отпихивая друг друга руками и ногами, а тех, кто был послабее, даже сталкивали в море. Однако лепесток, как и все цветы с острова, обладал волшебной силой. Тот, кто прикасался к нему и вдыхал его запах, сейчас же переставал кричать и успокаивался. Постепенно один за другим моряки утихли и немного поразмыслив решили, что будут владеть чудесной лодкой все вместе, сообща. Они поблагодарили Грибуля за щедрый подарок и пригласили его отобедать с ними, рассказать о тех краях, откуда он прибыл. Грибул согласился и отправился с моряками в ближайшую таверну. По дороге за Грибулем увязались любопытные. Они указывали пальцем на одежду Грибуля, хихикали, улюлюкали. Кто-то даже кричал, что мальчишку надо посадить в клетку и за деньги показывать на ярмарке вместе с его лодкой. Таверну, куда моряки привели Грибуля, окружили со всех сторон. Положение становилось опасным. И новые друзья Грибуля уговаривали его бежать через черный ход и хорошенько спрятаться. «Ты не знаешь этих людей», — говорили они. «Они просто растерзают тебя, если ты не скроешься». — Лучше я выйду к ним сам и попробую их утихомирить, — сказал Грибуль. — Боже мой! — воскликнула старая служанка, подавая Грибулю обед. — Да ты, я вижу, вроде нашего Грибуля. Когда-то, испугавшись дождя, он бросился в реку. Говорят, он был не старше тебя, и вот пропал не за грош. Наш король объявил тогда траур, ведь это был его единственный наследник. — Не знаю, как тебя зовут, мальчик но мне так и хочется назвать тебя Грибулем, очень уж ты на него похож. Грибуль улыбнулся, он ничего не ответил, встал из-за стола и настиж распахнул дверь. Грибуль вышел прямо в гущу толпы, держа перед собой чудесный букет. Не давая людям опомниться, он протягивал букет цветов каждому, кто хотел наброситься на него. Вдохнув аромат волшебных цветов, крикуны успокаивались и начинали защищать Грибуле. Вскоре никто уже и не помышлял о том, чтобы посадить его в клетку. Все с интересом разглядывали мальчика и дружелюбно спрашивали, кто он, откуда и почему путешествует в розовом лепестке. В таверне, на удивление старой служанки, был устроен настоящий пир в честь грибуля Его усадили во главе стола, и он начал рассказывать. Он поведал, что приплыл с чудесного острова, куда может отправиться всякой, у кого доброе сердце и веселый нрав. Он рассказывал, как счастливы обитатели этого острова, какая там царит свобода, и как хорошо жить среди друзей, не ссориться и ничего не жалеть друг для друга. Поначалу его слушали со смехом и называли фантазером, потому что подданные короля шмелей были очень недоверчивы. Им все время казалось, что их хотят обмануть. Особенно неправдоподобным показалось им, что на острове нет ни бедных, ни богатых, и никто никого не обижает. Они кричали «это выдумки, такого не бывает», но постепенно затихли и стали слушать внимательно. Им нравилось, что Грибуль говорит с ними просто и по дружески ведь они давно отвыкли от этого. Нравились его песни и сказки, которым он научился на острове. Слух о Грибуле очень быстро разнесся по всей стране. Его приглашали в гости и богачи, и бедняки. Грибуле называли великим поэтом и сказочником, или выдающимся ученым, сведущим в науке колдовства. Люди слушали его, затаив дыхание, и чувствовали, как с каждым словом этого мальчика в них просыпаются давно забытые чувства — доброта, жалость, любовь друг к другу. Никто не подозревал, что это и есть тот самый грибуль, который некогда был воспитанником их короля, а потом, как они считали, утонул в реке, спасаясь от дождя. Однако с легкой руки старой служанки все, не сговариваясь стали называть его грибулем. Грибуль только посмеивался. Он не мог им сказать, что вовсе не дождь заставил его тогда прыгнуть в воду. До поры до времени он не хотел навлекать на себя гнев короля. Король тоже прослышал о Грибуле и его чудесах. Грибуль к тому времени успел обойти десяток городов, и многие жители королевства уже поговаривали о том, что счастье не в богатстве, а в доброте. Некоторые богачи даже раздавали свои сокровища бедным. Все это чрезвычайно беспокоило короля шмелей. Он-то давно догадался, что этот мальчик и есть прежний грибул. С тех пор, как грибул ускользнул от него, король не знал ни минуты покоя. Поэтому он решил заманить мальчика в отборец и любой ценой удержать при себе, даже если для этого потребуется заточить его в башню. Король послал Грибулу своих самых знатных придворных, чтобы пригласить его ко двору. Грибул приглашение принял, и отправился в столицу. Она называлась теперь Шмель-город. Новые друзья Грибуля уговаривали его быть осторожным, советовали не ездить туда. Они подозревали, что за приглашением короля кроется какая-то хитрость. Но Грибуль ничего не боялся. Он отвечал друзьям, в столице тоже живут несчастные люди, им необходимо помочь. Король принял Грибуля с почетом и сделал вид, будто не узнает его. — Здравствуй, чужеземец! — приветствовал король Грибуля. — Говорят, ты великий сказочник. Не согласишься ли ты погостить в моем дворце? Мне было бы интересно услышать твои песни и сказки. — Благодарю вас, ваше величество, — ответил Грибуль. — Я с удовольствием погощу в вашей столице. Однако надолго остаться здесь не смогу. Меня ждут в других городах. — Так я тебя и отпустил, — подумал король шмелей, но не сказал ничего и велел слугам проводить гостя в его покое. Так снова зажжил грибуль в замке короля шмелей. Целый день он проводил в городе, бродил по улицам и рассказывал людям о чудесном острове. Желающих послушать находилось немало. Жители столицы толпами ходили за грибулем отказывались выполнять королевские приказы и перестали бояться стражников. Однажды до короля дошли слухи, что кое-кто мечтает свергнуть его и посадить на трон грибуля. Король пришел в ярость. Но силой грибуля ему было не одолеть, и король пустился на хитрость. Как-то вечером он вызвал грибуля в свой кабинет и сказал ласковым голосом. «Мой милый грибуль, говорят, у тебя есть волшебные цветы. Они будто бы никогда не вянут и к тому же обладают особым запахом. Стоит человеку вдохнуть его, и он становится добрее. Я слышал еще, что эти цветы излечивают многие болезни. У меня сегодня ужасно разболелась голова». Не дашь ли ты понюхать твой букет? Может быть, мне станет легче? Грибуль забыл, что цветы не имеют власти над королем шмелей, хотя фея и предупреждала его об этом. Он достал драгоценный букет и протянул его королю. Король выхватил у него цветы и в ту же секунду вонзил свое жало в самую прекрасную розу. Раздался пронзительный крик. Грибуль рванул букет из рук короля, но от волнения уронил его на пол. А король только того и ждал. Он вскочил, и злобно хохоча принялся топтать букет ногами. Цветы сразу завяли и потеряли свой аромат. — Вот так-то, господин добряк! — закричал король. — Мне давно известно, что ты своими песнями и небылицами Баламутишь народ, чтобы занять мой трон. Теперь мы увидим, кто из нас сильнее. Довольно я терпел твои козни. — Вы прекрасно знаете, Ваше Величество, — ответил опечаленный Грибуль, — что мне вовсе ни к чему королевская корона. Я только хотел научить людей доброте. А доброта никак не может угрожать вашему царствованию. Если бы вы первый подали людям пример, они полюбили бы вас и никогда не пожелали бы иметь другого короля. Ладно, ладно, не тебе меня учить. Будешь теперь рассказывать свои сказки паукам да крысам. Я отправлю тебя в такое место, где твой язык будет под надёжной охраной. С этими словами король кликнул стражников. У Грибуля больше не было волшебного букета, и стражники связали его. Они бросили Грибулю в подземелье, где днем и ночью стояла кромешная тьма. Когда глаза Грибуля привыкли к темноте, он заметил, что вокруг него кишмя-кишат крысы, жабы, летучие мыши и прочие мерзкие твари. Грибуль усела страшно, но виду он не подал и принялся тихо напевать грустную песенку. Крысы и жабы обступили его и стали слушать. Вдруг одна крыса отбежала в сторонку, юркнула в какую-то щель и исчезла. Скоро она возвратилась и положила перед грибулем кусочек сыра и немного хлеба. Грибуль поблагодарил крысу. И с тех пор они стали друзьями. Крысы и летучие мыши кормили мальчика, чем могли, а он целый день пел им свои песни. Тем временем слух об исчезновении Грибуля разнесся по всему королевству. Король объявил, что Грибуль отправлен послом в соседние государства. Но вскоре крысы и летучие мыши, новые друзья Грибуля, разнесли повсюду весть, что Грибуль в тюрьме. Люди злые, а их немало оставалось в этой стране, говорили. Король поступил правильно. Давно следовало бы заточить в подземелье не только самого Грибуля, но и всех тех, кто по его наущению не хочет подчиняться королю. Королевская гвардия безжалостно расправлялась со сторонниками Грибули. Всюду теперь стояли виселицы и горели костры. Из своей темницы Грибуль... Слышал стоны обреченных, звон оружия и воинственные кличи, а тюремщики говорили ему, — это твоя работа, Грибуль. Ты утверждал, что учишь людей, как быть счастливыми. Полюбуйся же теперь на их счастье. День-деньской шагал Грибуль из угла в угол по своей темнице, не зная, что предпринять. О бегстве нечего было и думать. По приказу короля стражники охраняли подземелье день и ночь. И вот однажды вечером, когда он лежал без сна, ему пришла в голову мысль позвать на помощь свою покровительницу. Однажды она уже выручила его из беды. — Помоги мне, царица Лугов! — воскликнул Грибуль. — Приди на помощь этой стране. Если я по ошибке сделал зло, исправь его. Ты ведь волшебница, ты все можешь. Не успел он это произнести, как в лунном луче, пробивавшемся сквозь узенькую щель между камнями, что-то зашевелилось. Вглядевшись внимательнее, Грибуль увидел голубую стрекозу и радостно бросился ей навстречу. — Грибуль, — грустно проговорила она, — напрасно ты думаешь, что волшебники все могут. Не в моей власти помочь твоей несчастной стране. Это можешь сделать только ты, ты один но условия, которые ты должен выполнить, такое страшное, что я даже не в силах выговорить его. — Говори, царица, — воскликнул Грибуль, — я готов на все. — Даже на смерть? — спросила фея. — Даже на смерть, — твердо произнес он. — Ну, если так, то завтра же я объявлю войну королю шмелей, но знай, когда мое войско подойдет к столице, ты погибнешь одним из первых. Ты не увидишь перед смертью даже нашей победы. Чувствуешь ли ты в себе достаточно мужества для этого? — Да, царица, — ответил Грибуль. Стрекоза взмахнула крылышками и улетела. Всю ночь до рассвета Грибуль пел песни. Вы, наверное, помните, он всегда пел, когда ему было страшно. Все крысы, жабы и летучие мыши собрались вокруг Грибуля. — Друзья мои, — сказал им Грибуль, — я не умею говорить на вашем языке, но чувствую, что вы понимаете мои слова. Прошу вас, когда мое место в этой тюрьме займет другой узник, будьте к нему так же добры, как и ко мне. — Милый Грибуль, — ответила ему человеческим голосом самая старая и большая крыса, — ты должен узнать, что мы такие же люди, как и ты. Мы были последними, кто сохранил в этой стране любовь к справедливости. За это король шмелей заточил нас сюда и превратил в отвратительных животных. Мы слышали слова феи и узнали, что близок час нашего освобождения. Нам следовало бы радоваться, но радоваться мы не можем, потому что за нашу свободу ты должен заплатить своей жизнью. Наступил рассвет, и небо над шмель городом заслало черная туча. Эта царица лугов во главе неисчислимой армии птиц приближалась к королевству шмелей. Король обычно глядел только себе под ноги, поэтому не замечал опасности. Тем не менее он подозревал, что царица лугов не оставит грибуля в беде. Поэтому он на всякий случай... Держал на готове хорошо обученные войска. Сорок миллионов молодых, отлично вооруженных шмелей. Один из придворных случайно поднял глаза к небу и увидел армию птиц. Он немедленно доложил об этом королю. От злости король шмелей даже почернел. «Нам угрожает опасность», — произнес он наконец. «Пусть мое войско немедленно построится для боя». Поглядим, как теперь запоют эти птички. — Ваше Величество, вы теряете голову, — возразил главнокомандующий шмелиного войска. — Сколько бы ни было у нас, воинов, мы все равно не сможем победить царицу лугов. Ведь она позвала на помощь птиц. они летают выше и лучше нас. И к тому же прекрасно вооружены. Предположим, некоторые птицы пострадают от наших укусов. Зато остальные станут пожирать нас сотнями. У нас есть только один путь к спасению. Надо вывести из темницы грибуля, которому покровительствует царица Лугов, и пригрозить ей, что он будет сожжен, если ее армия не отступит. — Пожалуй, ты прав, — поразмыслив, ответил король. Грибуля вывели из темницы. На площади под охраной армии шмелей сложили огромный костер, и отправили к царице лугов жука-парламентера. Размахивая белым флагом, жук полетел в штаб птичьей армии. Глядя на жука, птицы широко разевали клювы, но тронуть парламентера никто из них не решился. Поклонившись царице, жук изложил ей условия короля шмелей. Царица лугов задрожала от гнева. Она понимала, что спасти грибуля можно лишь одним способом. Увести свою армию прочь из королевства шмелей. Но даже в этом случае еще неизвестно, как поступит с грибулем ее недруг. Жук, склонив голову, ждал ответа. «Передай своему королю, что мы отступаем», — проговорила, наконец, царица Лугов. В это время грибуль внимательно глядел на небо и догадался, что происходит в птичьем стане. Он очень боялся огня. Но при мысли о том, что исход войны зависит от него одного, всякий страх у него пропал. Грибуль выхватил у палача факел, швырнул его в дрова, посыпанные серой и фосфором, и сам бросился в огонь. В одну секунду пламя поглотило его. Придворные короля шмеле торопели от неожиданности, а потом злобно расхохотались, «Смотрите, смотрите!» — кричали они, указывая на костер пальцами. «Пусть все видят! Этот борец за справедливость просто-напросто сумасшедший! Он поступил так же, как и его тезка. Тот, боясь промокнуть, бросился в воду, а этот, боясь сгореть, бросился в огонь!» Однако недолго пришлось им смеяться. Гибель грибуля послужила сигналом к наступлению птичьего войска. Начался воздушный бой не на жизнь, а на смерть. Шмели жалили птиц своими жалами, словно стрелами. Зато птицы пожирали шмелей с невероятной быстротой. Бой завершился победой птичьего войска. Шмели покинули страну. Царица Лугов, приняв облик прекрасной феи, спустилась на землю вместе со своими придворными. «Люди», — сказала она, — «враг побежден. Забудьте обиды и распри». «Обнимите друг друга и живите в мире!» С этими словами царица лугов улыбнулась, и мир в стране тотчас же был восстановлен. Затем все поспешили к костру. От него осталась лишь груда пепла, а на самом ее верху вырос и распустился голубой цветок с красивым названием «Незабудка». Царица лугов сорвала этот цветок и бережно спрятала на груди. Потом, собрав пепел, она поднялась в воздух вместе со своими воинами и рассыпала этот пепел по всей земле. И всюду, куда он падал, сейчас же вырастали фруктовые деревья, рожь, пшеница и овощи. С той поры народ этой страны жил в счастье и довольстве. Каждый год В день, когда Грибуль бросился в огонь и спас королевство, все жители собирались на Дворцовой площади с букетами незабудок и пели в память о Грибуле его песни. В тот день люди должны были прощать друг другу все старые обиды и прекращать споры и тяжбы. Это нанесло серьезный ущерб судьям, адвокатам и разным ключкотворам, которых развелось великое множество во время правления короля Шмелей. Но с голода они не умерли, так как вскоре занялись другими ремеслами по своему вкусу. Наступило такое время, когда судить стало некого и не за что, и все были всегда и во всем согласны друг с другом. «А что же Грибуль?» «Не печальтесь. Как вы уже, наверное, догадались, он не сгорел» а превратился в незабудку, которую фея унесла с собой на остров цветов. Там Грибуль снова встретил своих веселых друзей, и до самого окончания жизни фей, а сколько живут феи, никто не знает, жил то в образе цветка, то в образе мальчика, не разлучаясь больше со своей покровительницей, прекрасной царицей лугов. Конец книги. Июль 1991 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читала Светлана Репина.